Глава десятая. Не читали мы ни Маркса, ни Бакунина. 3 марта 1918 года советская власть заключила Брестский мир, который и сам Ленин называл припохабнейшим. А на самом деле все обстояло еще хуже. Территориальные потери были, конечно, очень болезненными, однако Ленин рассчитывал все вернуть. И ведь в основном вернули. Но имелось и другое обстоятельство. Если раньше немецкие деньги Ленина были журналистской болтовнёй, которой одни верили, другие нет, то теперь они, казалось, обрели фактическое доказательство. Вспомните роман Алексея Толстого «Хождение по мукам». Какими идеями вдохновляется замечательный человек подполковник Рощин, когда едет на юг белым? Вот именно. Но главное было в том, что на Украину явились немцы. Принято думать, что оккупация Украины явилась результатом Брестского мира, но на самом деле большевистские инициативы тут были совершенно ни при чем. Еще 18 января 1918 года Центральная Рада подписала с Германией и Австро-Венгрией собственный сепаратный мирный договор. Почти тот час германские страны предложили, а точнее навязали Украине свою военную помощь для вытеснения советских отрядов с территории республики. Националисты были настолько рады свалившейся с неба подмоге, что даже не определили, а в каком статусе входят немцы, что они могут делать, а что не могут. Впрочем, это было уже совершенно неважно. С начала марта германские и австрийские войска вступили на незалежную территорию, и свой статус они определяли сами.